стал я рассказывать Тому про план. Теперь, говорю, надо держать язык за зубами и никому ни слова, кроме Джима. Том сразу повеселел, даже чуть не запрыгал от радости. Сказал, что теперь с Джимом ничего не случится. Даже если мы не найдем убийц, план герцога его все равно спасет, а потом мы снова поможем Джиму бежать из рабства и здорово повеселимся. Увезем Джима в Англию и передадим самой королеве. Пусть он помогает на кухне, прислуживает за столом, а еще будет телохранителем и знаменитостью. И мы славно попутешествуем, увидим Тауэр и могилу Шекспира и узнаем, в какой стране мы все жили, пока не начали бороться за справедливые налоги и равное представительство в парламенте, и не подняли шум, потому что ничего этого не было. Но тут Том сказал, что получил хороший урок и больше не станет ради славы разбрасываться удобными случаями. Нет уж, с этого дня никакой славы. главное дело «Джима надо спасать. Чем быстрее, тем лучше. И не беда, если без шума». Я обрадовался. Наконец-то Том дело говорит. Раньше он просто был не в себе, сразу видно. Зато теперь-то он точно в здравом уме. Он даже сказал, пусть лучше король и герцог придут ночью, заберут Джима из тюрьмы и выведут из города незаметно, без всякого шума. Хватит показухи, теперь с ней покончено. Ей-богу, мне снова стало не по себе». Неужели Тома опять занесло, только в другую сторону? но ну, я промолчал. Том и говорит, что новый план самый надежный, лучше не придумаешь, но это не значит, что надо сидеть сложа руки. А вдруг короля с герцогом посадят в тюрьму? Уж этого-то всегда можно ожидать. А когда выпустят, Джима спасать будет уже поздно. Не надо, Том, перебил я его. Об этом не то, что говорить. Даже думать нельзя. Нет, Гек, придется. Раз такое может случиться... Значит, надо все хорошенько обдумать. Нельзя больше ничего упускать из виду. Пока мы ждем, давай денек-другой поищем тех двоих. Надо пользоваться любым случаем». Том помолчал, вздохнул тяжело и говорит. «Жаль, до дождя не успели. И зря мы сюда приехали».